Алексей Калугин. Переговорщик. Глава номер один. С высоты орлиного полета Штайн-Кандакана похож на причудливую абстрактную фигуру, вырезанную из цельного куска бледно-розового коралла. Что-то в духе раннего Эль Савченко. Мысль понравилась Алексею, и он тут же занес ее в персональный биюл. Так, на всякий случай, поделиться наблюдением все равно было не с кем. На «Фортане-12» не было ни орлов, ни кораллов. Так что первая часть красивой метафоры, пришедшей бузину в голову при взгляде на развлекательный центр с высоты полета от турбоскутера, оказалась бы непонятной местным жителям. А вот работы Эль Савченко демонстрировались в одном из выставочных павильонов Кандакана пару месяцев назад. И это была не виртуальная выставка, все представленные в ней работы прославленного землянина Суопора были подлинные. Они распечатанные на принтере копии. Профессионально оцифрованные с оригиналов копии ничем не отличались от подлинников. При правильном подборе софта и материалов, используемых для воссоздания объектов, копию от оригинала смог бы отличить только опытный специалист по части выявления контрафактов, да и то лишь после серии лабораторных анализов. Однако фортаны больше всего на свете ценили подлинность и не только в произведениях искусств, подлинность чувств значил для них ничуть не меньше, чем аутентичность какого-нибудь древнего манускрипта. Именно поэтому любой из фартанов, услышав про орла или коралл, не стал бы улыбаясь, делать вид, что понял, что хотел сказать автор этих слов. Автопилот сообщил о наличии трех свободных посадочных мест на посадочном пандусе восьмого уровня. Алексей тут же забронировал одну из них и дал команду садиться. Штайн Кандакана слыл одним из популярных мест отдыха на Фортане-12. Даже в будни здесь было не протолкнуться. А уж в выходные на всех 16 уровнях развлекательного центра творилось поистине вавилонское столпотворение. Только Фортаны с присущей им деликатностью и чувством искреннего уважения как друг к другу, так и к представителям иных рас, помноженными на граничащую с фанатизмом педантичностью, могли организовать все так, чтобы свести к минимуму возможность любых эксцессов в подобных условиях. Чем можно было заняться в Штайне Кандакана? Да всем угодно. Вообразите любое развлечение. Абсолютно любое. Все, что только придет вам в голову. Единственное условие – следует все же оставаться в рамках закона. Придумали? Отлично. Немедленно отправляйтесь в Кандакан и будьте уверены, вы найдете там все, что нарисовала ваша фантазия. Если по каким-то причинам вам сложно добраться до Фортана 12, или же катастрофически не хватает времени на то, чтобы совершить это не такое уж долгое путешествие, что ж, в таком случае просто загляните в персональный бию Штайна кандакана в открытом биоме Фортана 12. Вы не только найдете там то, что хотели, но еще и такое, о чем даже помыслить не могли, и никаких споров. Вы тут же откроете бию ближайшего космопорта и забронируете место на пассажирском лайнере до Фортана-12. Да, именно так. Туристов Штайн-Кандакана несравнимо больше, чем местных жителей. Здесь можно услышать речи на самых разных языках и увидеть обитателей самых отдаленных систем галактики. Все они прилетели на Фортан-12 ради того, чтобы развлечься и получить удовольствие. Почему за этим следует лететь именно на Фортан-12? Надо бы быть повнимательней. Об этом уже было давно сказано выше. Фортаны ценят все подлинное, а значит и развлечения у них самые что ни на есть настоящие. Подлинная радость, настоящее веселье, неподдельное удовольствие, истинный восторг. Для этого и создан Штайн Кандакана. И если вы еще ни разу не побывали здесь, Ну, в общем, вы знаете, что делать. Турбоскутер аккуратно опустился на забронированное место стоянки, виртуозно вписывавшись между позатым семейным линдом и вычурным золотистым сынкомом, на котором могла прилететь, но разве что только победительница очередного конкурса на самую глупую улыбку. Нет, разумеется, на Фортане 12 подобные конкурсы не проводятся, но галактика настолько велика и многообразна, что где-нибудь... В какой-то из систем наверняка проводится и конкурс на самую глупую улыбку, победительница которого получает новенький золотистый Сенком. В этом нет ничего вызывающего. Никакой пощечины общественному вкусу. Это абсолютно нормально. Хотя, возможно, кому-то трудно это понять и признать. Таковым следует сделать глубокий вдох, ненадолго задержать дыхание и мысленно повторить. Галактика велика и многообразна и в ней для всего найдется место. Так ведь? Так почему же должно быть сделано исключение для конкурса глупых улыбок? Бузин не считал себя туристом, хотя и местным в полном смысле этого слова он тоже не был. Два с половиной года тому назад Алексей подписал контракт, в соответствии с которым должен был отработать три года на фортане 12. По мере того, как срок контракта близился к завершению, Алексей все чаще задумывался над тем, чтобы продлить его еще на три года. Работал он по своей основной специальности. Условия были отличными. Самой работы не так уж и много. Оплата достойная. Так чего же искать добра от добра? Фортаны были придирчивыми работодателями. От инопланетян, с которыми они заключали контракты, фортаны требовали четкого, безупречного и неукоснительного выполнения всех возложенных на них обязанностей. Те же самые требования, Предъявлялись и к местным работникам. Но то, что для них самих фортанов было само собой разумеющееся, отдельными представителями иных рас воспринималось ну скажем так, неоднозначно. Таких фортаны просто не допускали до работы. В их системе ценностей это было едва ли не самое суровое наказание. Зарплата нерадивым работникам начислялась исправно, но по истечению срока контракта рассчитывать на его продление они не могли. Бозин же, по случаю двухлетней своей работы в Фортане-12, получил персональную биом-открытку с поздравлением от старшего куратора медицинского центра Тиум Тадар. Как объяснили коллеги Фортаны, такое послание автоматически приравнивалось к предложению подумать о продлении контракта. Говорить об этом с работником напрямую, тем более с инопланетянином, не станет ни одно ответственное лицо, поскольку это может быть расценено как определенное давление. Поэтому, дабы все же донести свою мысль до того, кому она была адресована, фортаны прибегали к отработанной системе тонких намеков. Бузину подобный подход к делу казался несколько усложненным. Но что поделать, у фортанов так принято. Алексей активировал видеоприложение биом-сервиса. Информация с контактной линзы пошла на зрительный нерв. Алексей мысленно открыл страницу дневника, чтобы еще раз свериться с составленной на сегодня программой. Раз в две недели, а если удавалось, то чаще, Алексей прилетал в Штайн-Кандакана. Ему нравилась царящая здесь жизнерадостная суета. Нравилось находиться в разношерстной толпе инопланетян, среди которых он мог запросто ощутить себя фортаном. То есть не гостем, а местным. Инопланетяне обращались к нему как к фортану, в то время как сами фортаны на раз идентифицировали его как потомка землян. Так же, как и сам Бузин, никогда не спутал Фортана с землянином. Здесь имели значение нюансы, на которые прочие инопланетяне, пусть даже гуманоиды, не имеющие ярко выраженного внешнего отличия от землян и фортанов, просто не обращали внимания. Ну а помимо стремления раствориться в толпе, Алексей, что уж тут скрывать, получал ни с чем не сравнимое, по-детски искреннее удовольствие от тех чудес, что предлагал своим посетителям Штайн Кандакана. Когда Алексей только прилетел с Фортана 12, земляне, уже поработавшие здесь какое-то время, хором советовали ему непременно побывать в штайне Кандакана, но при этом саркастической усмешкой замечали, что это развлечение на один раз. Мол, только дети снова и снова просят свозить их в квартал развлечений. Взрослым уже достаточно разок только глянуть на всю эту яркую круговерть, похожую на приторно-сладкий сиюльский мус, который интересно попробовать, но есть каждый день невозможно. Помня об этих ухмылках, Алексей не говорил своим знакомым землянам, что всякий раз, покидая Кандакан, он с радостным нетерпением ждет следующий раз, когда снова сюда вернется. А фортаны? Фортаны всегда были приветливы вежливы и предусмотрительны. С ними было приятно, или, может быть, лучше сказать, удобно работать, потому что каждый из них был истинным профессионалом своего дела и ни один никогда не допускал даже малейшей неточности, что уж говорить об ошибках. Но в личном плане общаться с ними было несложно даже, скорее непривычно. Жизнь фортанов была четко подчинена традиционным, идущим из глубин истории правилам. В личных отношениях они не допускали спонтанности, или неопределенности. Причем сами они этого не замечали, для них это было привычно, а поэтому естественно. Сами по себе фортаны были замечательными людьми. К землянам они относились с большим уважением, признавая их превосходство в ряде областей, особенно в том, что касалось отладки, настройки и ремонта сложных инженерных систем. Иначе, чего ради они стали бы приглашать на работу землян? Но при этом между фортанами и землянами сохранялась некая очень тонкая, на глаз почти незаметная, но при этом яственно ощутимая грань холодной отчужденности. Об этом вам скажет любой землянин, которому довелось побывать на любой из фортанских планет больше трех дней. Алексей подозревал, что истинная причина непонятной, кажущейся не просто необъяснимой но даже против естественной, подсознательной, почти неподозреваемой отчужденности между форсанами и землянами, кроется именно в удивительном внешнем сходстве. Хотя генетически они принадлежат к разным расам, и корни генеалогических древ никогда даже не касались друг друга, это все равно, что, идя по узкому, полутемному коридору, неожиданно лоб в лоб столкнуться с человеком, как две капли, похожим на тебя. При том, что ты точно знаешь, что братьев, у тебя никогда не было, да и быть не могло. Но свое мнение Алексей держал при себе, поскольку он все же был не специалистом в данной области экзопсихологии. Да и что за область такая, Межрасовые взаимоотношения в свете эффекта зловещей долины. Алексею казалось, будто он понимает или даже скорее чувствует, что требуется самое малость для того, чтобы расколоть тоненькую, почти незаметную корочку отчуждения между так похожими друг на друга расами инопланетян. Но о чем именно могла идти речь? Временами, когда Алексей задумывался об этом, ему казалось, что он знает ответ, вот только ему никак не удавалось облечь его в словесную форму. Все это были лишь предчувствия, ощущения и догадки. Вещи весьма эфемерные. «Простите, навис над Алексеем двухметровый варан» салым гребнем, тянущимся от затылка вдоль шеи к плечам. «Вы не подскажете, где мы можем найти аквашутер?» Из одежды на варане были только малиновые шорты на широком, расшитом стразами ремне с большой квадратной бляхой. Варан держал в руке двух маленьких варанчиков, возбужденно, зыркающих озорными глазами по сторонам. Судя по их реакции, они впервые попали в Кандакан. И все, абсолютно все было им тут жутко интересно. Им было все равно, в какую сторону бежать, потому что повсюду их ждали чудеса. Но строгий папаша, а может быть мама, крепко державшая малышей за руки, не собиралась пускать все на самотек. У нее или у него имелся свой план, которым он собирался неуклонно следовать. И поскольку варан пока еще был уверен, что ему это удастся, Алексей не стал его в этом разубеждать. Каждый должен сам открыть для себя кандакан. Вам нужно пройти на эскалатор. Алексей показал, где находилась движущаяся лестница. «Спуститесь на два уровня вниз, далее держитесь левой стороны. Аквашутер находится рядом, с грозовым перевалом, его вы сразу услышите». «Благодарю вас». Варан высунул розовый, раздвоенный на конце язык и облизал им ноздри. Возможно, на вараньем языке жестов это означало признательность. Алексей улыбнулся в ответ и помахал рукой маленьким варанчиком. Он не сомневался что впечатления о сегодняшнего дня им хватит на месяц. Ну а потом они снова станут требовать от родителей, чтобы те отвезли их в Кандакан. Порой Алексей спрашивал самого себя, а не является ли близость Кандакана той самой причиной, по которой он задумался о том, чтобы остаться на фортане 12 еще на 3 года, потому что других существенных причин вроде как не было, или ему только хотелось так думать. Штайн Кандакана был тем самым удивительным местом, где, погрузившись в толпу инопланетян, можно было почувствовать, что вокруг тебя кипит настоящая подлинная жизнь, а не та, что ты сам постоянно для себя придумываешь. Вот в этом Алексей ну никак не желал признаваться даже самому себе. Наверняка, у вас ведь тоже возникало порой такое чувство. «Эй!» Алексей за штанину дернул маленький, чуть выше его колена человек, с большими, как у кролика, ушами и зеленоватой шерсткой, покрывавшей все его тельце. Ножки у человечка были непропорционально короткими, с вывернутыми в сторону большими ступнями. Из одежды на нем были только короткие штанишки с широкими, украшенными, вышитыми узорами по На шее висел такой же вышитый ксивник. Человек заговорщически подбегнул Алексею и осторожно махнул рукой. «Наклонись!» произнес он свистящим шепотом. «Дело есть». Алексей присел на корточки и ободряюще улыбнулся человечку. «Ты что же, потерялся?» «Я?» Инопланетянин растерянно хлопнул большими глазами с узкими вертикальными зрачками. «Вообще-то...» «Не беспокойся», — потрепал его по зеленым волосенкам на затылке Алексей. «Сейчас мы отыщем твоих родителей». Он уже сталкивался с подобной проблемой. Дело в том, что на некоторых планетах было запрещено вживлять детям персональный биом-проводники до достижения ими совершеннолетия, а расы Грианов и Тиваров вообще категорически отказывались пользоваться биомом по религиозным, как они утверждали причинам. В общем, достаточно было зайти в открытый для всех пользователей раздел Биюла Кандакана и сообщить о потерявшемся ребенке чтобы через две минуты взволнованные родители уже радостно целовали свое вновь обретенное чадо или же отчитывали его по полной программе. Все зависело от традиций и темперамента. Но в любом случае и дети, и их родители были счастливы. «Вообще-то, я взрослая особь», недружелюбно глянул на Алексея Человечек. «О!» Удивительно вытаращился на него Бузин, пытаясь представить, как же выглядят дети этой расы. Я не хотел вас обидеть. Проехали. Махнул рукой человечек. Не до того сейчас. Разумеется, согласился Алексей. Хотя понятия не имел. О чем ведет речь зеленый малыш? Человек поманил Алексея пальцем. Бузин еще ниже склонил голову. Туалет. Тихо произнес малыш. Причем таким голосом, как будто они с Бузином уже давно договорились взорвать этот самый туалет. И вот, наконец, пришла пора произвести сей план в исполнение. «Понимаю», — многозначительно прошептал в ответ Алексей. «Что ты понимаешь?» — недоверчиво прищурился инопланетянин. «Ты ищешь туалет?» «Да», — радостно хлопнул в ладоши малыш и даже подпрыгнул на месте. «Он там», — указал на висящее прямо в воздухе географическую вывеску Алексей. «Там я уже был». Лицо зеленого инопланетянина помрачнело. «Но это не решило проблему. Все, что я там видел, не соответствовало моей анатомии. Врубаешься?» «Все очень просто», — улыбнулся Алексей. «Рядом с входом в туалетную кабинку имеется табло, на котором нужно выбрать свою расу. И все. Кабинка сама трансформируется и примет нужный вид». «Вот только не надо держать меня за дурака!» «Недовольно скривился инопланетянин». Алексей, непонимающе, разбил руками. На этой табличке ухода не указана моя раса. Алексей недоверчиво приподнял бровь. «Вы хотите сказать, что являетесь первым представителем своей расы, посетившим Фортан-12?» «Не знаю», — безразлично дернул плечами человек. «Я не интересовался. Хотя где-то тут, четырьмя растопыренными пальцами он указал на бурлящую вокруг них толпу, две моих полужены ходят. Они первыми сошли с трапа». «Две полужены?» Растерянно повторил Алексей. «Ну да», – кивнул инопланетянин. «Две полужены вместе. Получается, одна жена». Воображение тут же нарисовало бузину две половинки жены, прыгающей каждой на одной ноге, в разные стороны. Поэтому он решил не развивать тему. В конце концов, как уж говорилось, галактика велика, многообразна, ну, в общем, понятно. «У вас есть персональный биюл?» – спросил Алексей. Не, -а. мотнул головой инопланетянин. Папаша не позволяет пользоваться. Вы вроде бы сказали, что являетесь взрослой особью. Ну да. У меня уже две полужены есть, а скоро три три жены будут. А как же отец? При чем тут отец? Вы сказали, что отец не велит вам пользоваться? Эй, эй! Замахал на Алексея четырехпалыми ручками инопланетянин. Ты что несешь-то? Я разве говорю что-то про отца? Ну да. «Ну нет, я не говорил ни отец, ни даже батя, и уж точно я не произнес слово «родитель». Я сказал «папаша». Инопланетянин широко развел руки в стороны и сделал вид, что старается, но ну, не может свести их вместе. Он как будто попытался обхватить поперек тела и приподнять такого же маленького, как и он, но невероятно пузатого человека. Впрочем, это не помогло Алексею понять, что он имел в виду. И ясно было лишь то, что биюла у инопланетянина нет». А значит, и войти в биом он не мог. Хорошо. Принял решение Алексей. Я сейчас вызову смотрителей Штайна. Они совсем разберутся. Ты что? Подпрыгнув, малыш повис у Алексея на локте. Так нельзя. Почему? Это позор. О таких вещах не говорят с незнакомцами. Я обратился к тебе. Понимаешь? К тебе персонально. Как к человеку, который вызвал у меня доверие. Понимаешь? Алексей озадаченно прикусил губу. У каждой расы инопланетян имелись свои традиции, к которым следовало относиться с уважением. Даже если традиции эти со стороны больше похожи на заморочки. Этот Алексей как раз понимал, и он был готов уважать даже самые странные традиции. В душе он даже был горд тем, что этот маленький, поросший с зеленоватым пушком инопланетянин, выбрал его своим доверенным лицом. Вот только он никак не мог придумать чем ему помочь. Случай, что и говорить, был нестандартный. Во всяком случае, прежде с Алексеем ничего подобного не случалось, даже в Кандакане. На маленьком личике инопланетянина появилось мучительное выражение. Похоже, он уже находился на грани. Пытаясь ходу что-нибудь изобрести, Алексей посмотрел налево. Не увидев ничего достойного внимания, он повернул голову направо и увидел торгующими напитками автомат. «Секунду» показал он палец инопланетянину. «Не бросай меня», — взмолвил тот. «Я сейчас вернусь», — пообещал Алексей. Он подбежал к автомату и купил бутылку фруктового свона. На ходу свернув пробку, он вылил содержимое в кольцо утилизатора и протянул пустую бутылку низкорослому инопланетянину. «Сможешь сделать в нее свое дело?» Инопланетянин заглянул в бутылку, сунув в горлышко палец. «Чисто теоретически, да». «Ну так зайди в туалет, в любую кабинку, и сделай это!» Инопланетянин посмотрел на бутылку так, будто в руках у него был предмет древнего культа. А потом... Алексей указал на кольцо утилизатора, обращая все, что в него угодило, в молекулярную пыль. Инопланетянин серьезным видом нахмурился, как будто проводил в уме какие-то чрезвычайно сложные вычисления. Затем лицо его просияло. «Ты гений!» — сообщил он Бузину. «Да ладно!» — смущенно потупил взгляд Алексей. «Ничего особенного!» «Прости, но я вынужден бежать!» Многозначительно двинул мохнатыми бровями человечек. «Разумеется!» Не стал задерживать его Алексей. «Да прибудет с тобой папаша!» Инопланетянин взмахнул зажатой в руке бутылкой из-под свона и растворился в толпе. «Вон оно как!» — подумал Алексей. «Выходит, папаша, у них какой-то святой покровитель!» Может, даже Бог. А я ведь так и не спросил, откуда он. Так вот, возвращаясь к тому, на чем остановились, наверняка у вас ведь тоже возникало порой такое чувство, будто жизнь проходит мимо. Все вроде как нормально, а все же чего-то не достает. Причем так здорово не достает, что порой выть хочется, как если б зуб болел. И самое мучительное в этой ситуации то, что совершенно невозможно понять, чего же именно тебе не хватает. Что же тебе нужно для того, чтобы жизнь не казалась пустой тратой времени? Впрочем, рассуждения на подобные темы никому еще пользы не приносили. Прежде чем пытаться решать психологические проблемы, нужно определиться с тем, что они собой представляют. То есть для начала следует дать им название. Это Бузин не сам придумал. Он слышал это от знакомого психолога, достойного человека и уважаемого специалиста. Как утверждал специалист, Название проблемы должно быть как можно более коротким, идеально в одно слово, допустим в два, в самом крайнем случае три. И если слов больше, то это уже не название проблемы, это все же рассуждение на тему, от которого, как уж было сказано, только хуже становится. Чем больше думаешь о проблемах, которые даже название дать не в состоянии, тем глубже вязни в зыбучих песках непонимания. Алексей не считал, что в решении личных проблем ему требуется помощь специалиста. Не настолько уж это были серьезные проблемы, скорее даже так себе, проблемки, заморочки жизненные, которые тем не менее способны вывести из себя, как крошечный осколок щебенки, попавший в ботинок. Вот только станет ли решение этой проблемки новый трехгодичный контракт на Фортане-12? Здесь ли его место? Зачем он постоянно прилетает в Кандакан? Что он надеется отыскать среди пестрого многообразия нарядов, в которые были облачены Представители самых разных, зачастую весьма причудливых форм разумной жизни. Кого он ищет в этой толпе? Или от кого прячется? Задумавшись, Алексей налетел на рыжебородого гиганта Сиркиля, да так, что ткнулся лбом ему в грудь. «Простите», — извиняющийся улыбнулся Алексей. Иркиланин что-то недовольно забурчал. Алексей мысленно открыл энциклопедию цивилизации «Млечного пути». В статье об Иркиле говорилось, что иркелиане отличаются вспыльчивостью и буйным нравом. Борода же служит предметом особой гордости для представителей мужского рода. Иркелианин считается тем представительней, чем больше завитков на кончиках его бороды. У того же, что стоял перед Бузиным, борода была похожа на благородное руно. «У вас чудесная борода», — заметил Алексей. «Вы сами завиваете кончики». Иркелианин гордо выпятил грудь и провел широкой ладонью по бороде. «Дочери помогают», — пробасил гигант. «О!» — восторженно вскинул брови Алексей. «Они у вас мастерицы. Надеюсь, вы привезли их с собой, в Кандакан?» «Они сейчас в видеораме», — кивнул Иркелианин. «А вы, разумеется, предпочитаете спорт. Азартные игры. Ну, это тоже своего рода спорт. Удачи вам!» «Спасибо, Фортан!» Иркелианин уж совсем по-дружески похлопал бузину по плечу. — Я не Фортан, — качнул головой Алексей. — Я землянин. — Да ну! Иркелианин даже наклонился, чтобы как следует рассмотреть собеседника. — Я полагал, что все земляне вымерли. — Нет, мы не вымерли, — смущенно улыбнулся Алексей. — Мы рассеялись, — он сделал широкий жест рукой, — по всей галактике. Многие теперь именуют себя по названиям тех звездных систем, где сели их предки, чтобы сразу стало понятно, откуда они родом. Но все равно Земля – наша общая прородина, поэтому все мы земляне». «Ну тогда я рад за тебя, землянин». Иркелианин вновь привел ладонью по своей роскошной бороде. «Еще увидимся». Гигант хлопнул бузина по другому плечу и потопал своей дорогой, грудью разбегая толпу, как корабль морские волны. Алексей не хотел себя в этом признаваться, но именно из-за таких вот встреч он и прилетал в Кандакан. Он сам не знал, как это у него получается, но он мог легко буквально сходу установить доверительные отношения с представителем любой, даже самой экзотической, галактической расы. И они тоже почему-то испытывали к нему доверие. Не зря маленький зеленый человечек именно с ним решил поделиться своей проблемой. Нет, он был уверен в том, что именно этот человек поможет ему справиться с ней. Хотя, скорее всего, и сам не отдавал себе в этом отсчета. Как и полагается в таких случаях, он действовал неосознанно. Но выбор его оказался правильным. Алексей снова и снова прилетал в Кандакан, чтобы всякий раз заново убеждаться в этом, что это вовсе не его фантазия, что ему это не кажется. Инопланетяне действительно относились к нему с большим доверием, чем к другим представителям чуждых им рас. Поначалу Алексею было просто приятно осознавать, Потом он начал думать, почему так происходит. Он даже принялся штудировать соответствующую литературу, но очень скоро понял, что с вопросами экзопсихологии не то чтобы никто не занимался, научных работ по этому предмету было более чем достаточно. Но никто не пытался свести воедино суждения и взгляды представителей различных цивилизаций и рас. Вместо этого каждый ученый рассматривал вопросы межрасовой психологии исключительно с точки зрения представителей той расы, который он сам принадлежал. Такой подход Алексей совершенно не устраивал. Но как подойти к данному вопросу иначе? Он не мог сообразить. В конце концов, это ведь была не его специальность. Но ну, кроме всего прочего, его начали одолевать сомнения по поводу предложения продлить контракт. Что если причиной тому были вовсе не его профессиональные достоинства, а всего лишь его умение общаться с чужаками? Это было обидно, да и несправедливо. «Смотрите! Смотрите!» Малыш-дуран, похожий на тощего жука-богомола, облепленного легкими, развивающимися на ветру полупрозрачными разноцветными лоскутиями, подбежал к краю смотровой площадки и перегнулся через парапет. Упасть он не мог, поскольку сразу за парапетом находился невидимый силовой барьер, открывающий окна лишь для посадки транспортных средств. «Смотрите!» — крикнул кто-то еще. — Смотрите, смотрите! — раздалось со всех сторон. — Вон там! Алексей посмотрел вверх, куда указывали руки и прочие конечности столпившихся на смотровой площадке инопланетян. Высоко над Кандаканом, в пронзительном бирюзовом небе Фортана-12, скользили две серебристые змеи. Но это были не пиротехнические эффекты, а конденсационные следы двух вошедших в атмосферу фотонных торпед.